какой-то исполненный ужасом момент мне показалось, что я промахнулась. Возможно, попала в пространство между рукой и телом. Но потом мужчина с хрипом выпустил из рук свое оружие и сам упал на землю, как спеленное дерево. Только когда он упал, я выпустила Эфис шпаги. «О, Боже мой!» Гидеон использовал момент испуга другого мужчины, чтобы нанести ему удар, который тоже заставил его упасть на колени. «Ты что, с ума сошла?» – заорал он на меня, отбрасывая на шпагу своего противника и представляя кончик своего клинка к его шее. Мужчина тут же потерял весь свой боевой дух. «Пожалуйста, оставьте мне жизнь!» – взмолился он. У меня начали клацать зубы. «Этого никак не могло быть! Я только что воткнула шпагу в человека!» Этот человек испускал хрипы. Другой выглядел так, как будто сейчас заплачет. «Кто вы такие? И что вы хотели от нас?» – холодно спросил Гедеон. Я делал только что, от меня требовали. Пожалуйста. Кто и что требовал от вас?» Под кончиком шпаги на шее образовалась маленькая капелька крови. он сжал зубы, как будто с трудом сдерживал себя. «Я не знаю имен, я клянусь в этом!» Искаженное страхом лицо начало расплываться перед моими глазами. Зелень луга замельчешила вокруг меня, и я почти с облегчением позволил упасть в этот вихрь и закрыла глаза.